Глава одиннадцатая Я медленно ходил из стороны в сторону, погруженный в глубокие размышления. Звездный горн, лежащий на плоском камне неподалеку, мягко пульсировал, словно живое существо, напоминая о недавнем преображении. Чешуйка, свернувшаяся клубком рядом с мечом, внимательно следила за моими перемещениями. Ее кристальные глаза блестели от любопытства. «Папа, у тебя голова не закружится?» — спросила она с легкой насмешкой в голосе. — Ты уже протоптал целую тропинку. Я остановился и посмотрел на землю. Действительно, мои шаги оставили заметный след на мягкой почве. Я усмехнулся и покачал головой. — Знаешь, иногда движение помогает привести мысли в порядок, — ответил я, присаживаясь рядом с ней на большой валун. Мой взгляд снова упал на звездный горн, и я почувствовал, как внутри меня все еще бурлит энергия от недавнего открытия. Пазл наконец-то сложился, и картина мироздания, по крайней мере в отношении духовной энергии, начала обретать более четкие очертания. Чешуйка, начал я, поглаживая чешуйчатую голову. Ты когда-нибудь задумывалась о природе ци?» Змейка приподняла голову явно заинтересованная. «Ну, я знаю, что она вкусная, особенно когда сконцентрирована в артефактах», — ответила она, облизнувшись. «Ну вот, снова есть захотелось. Эх...» Несмотря на все ее развитие и рост силы, чешуйка оставалась все такой же прожорливой змейкой, которую я встретил так давно. «Да, вкусная это точно», — кивнул я. «Но я имею в виду ее происхождение. Смотри...» Я указал на небо, где, несмотря на день, все еще виднелась бледная луна. Солнце – это источник ци, основа одной из главных энергий в нашем мире. А луна… Луна отражает эту энергию! воскликнула чешуйка, явно довольная своей догадкой. Именно! Я одобрительно кивнул. Луна отражает солнечную ци, преобразуя ее в лунную. И благодаря технике, которую я изучал все это время, я смог научиться делать то же самое. «Преобразовывать солнечную Ци в лунную?» Я замолчал на мгновение, собираясь мыслями. Осознание, которое пришло ко мне, было настолько грандиозным, что его было трудно выразить словами. «Но теперь», — продолжил я, — «я понимаю, что все это время мы говорили лишь о частях чего-то большого. Солнечная Ци, лунная Ци — это всего лишь аспекты звездной Ци». «Звездной Ци?» «Это то, что теперь изучает твой новый меч?» Чешуйка выпрямилась. Ее глаза расширились от удивления. «Да!» – кивнул я, бросив взгляд на звездный горн. «Эта энергия совершенно иного уровня. Она объединяет в себе силу солнца и луны. День и ночь. Свет и тьму. Это буквально основы мира. Это просто потрясающе!» Я встал и подошел к мечу, осторожно взяв его в руки. Как только мои пальцы коснулись рукояти, я почувствовал, как по телу пробежала волна энергии, словно меч приветствовал меня, признавая своим хозяином. «Но прежде чем погружаться в тайны звездной Ци», — сказал я, аккуратно положив меч обратно, «мне нужно закончить изучение четвертого тома. Без этого фундамента я не смогу двигаться дальше». Я достал из пространственного кармана четвертый том техники лунного света. Свиток, несмотря на свой древний вид, излучал ощутимую ауру силы. Я осторожно развернул его, и мои глаза сразу же зацепились за название «Гармония Солнца и Луны». «Гармония Солнца и Луны», – прочитал я вслух, как символично, учитывая недавние события. Я погрузился в изучение текста, чувствуя, как каждое слово, каждый символ резонирует с моей духовной энергией. Этот том был настоящим кладезем знаний, открывающим новые грани мастерства в управлении лунной Ци. Первый раздел был посвящен концепции резонанса Це. Можно заставить лунную Ци резонировать с окружающей средой, усиливая эффективность техник и минимизируя затраты энергии. Следующий раздел касался совершенствования меридианов. Я понял, что мои каналы духовной энергии все еще далеки от своего предела. Правильная практика могла сделать их более эластичными и устойчивыми к перегрузкам ЦИ, открывая доступ к техникам высочайшего уровня. Особенно с учетом того, что звездные ЦИ довольно опасная для усвоения, а значит, мне придется стараться еще больше. Но самым интригующим оказался последний раздел – слияние с пространством. Я читал и перечитывал эти строки, но смысл ускользал от меня, словно песок сквозь пальцы. «Чешуйка!» – позвал я, не отрывая взгляда от свитка. «Кажется, нам предстоит много работы». «Опять тренировки!» – простонала она. «Да, и очень много!» – ответил я, наконец оторвавшись от чтения. «Мне нужно освоить все это прежде, чем мы сможем двигаться дальше». В следующие месяцы превратились в постоянный марафон тренировок и медитаций. Каждое утро начиналась практики резонанса ци. Я садился в позу лотоса на вершине небольшого холма, окруженного густым лесом, и погружался в глубокую медитацию. Сначала это было похоже на попытку услышать шепот в шумном зале. Я чувствовал потоки энергии вокруг, но не мог с ними взаимодействовать. Но с каждым днём я продвигался все дальше и точно не стоял на месте, что не могло не радовать. Постепенно я начал различать тончайшие нюансы в движении ци вокруг меня. Я чувствовал, как энергия течет через деревья, как она пульсирует в земле под моими ногами, как она вибрирует в воздухе. Однажды утром, когда первые лучи солнца только начали пробиваться сквозь листву, я почувствовал это. Момент идеального резонанса. Моя лунная ци начала вибрировать в унисон с окружающим миром, и я ощутил, как мои техники словно обрели новую жизнь. Каждое движение... Каждый выброс энергии теперь усиливался самой природой. «Чешуйка!» — воскликнул я, открыв глаза. «Я сделал это!» Моя верная спутница, которая все это время терпеливо ждала рядом, подползла ближе. Ее глаза сияли от любопытства. «И как оно, папа?» — спросила она, обвиваясь вокруг моей руки. «Это невероятно!» Ответил я все еще ошеломленный новыми ощущениями. Словно весь мир стал продолжением моего тела. Но это было только начало. Следующим этапом стало совершенствование меридианов. Эта практика оказалась куда более болезненной и изнурительной. Каждый день я проводил часы, направляя потоки ЦИ через свое тело, расширяя и укрепляя каналы духовной энергии. Были дни, когда боль становилась почти невыносимой. Мои мышцы горели, словно объятые пламенем, а кожа покрывалась холодным потом. Но я не сдавался, зная, что каждая капля боли приближает меня к новому уровню силы. Чешуйка, видя мои страдания, часто пыталась меня утешить. «Может, отдохнешь немного?» – спрашивала она, обеспокоенно глядя на меня своими кристальными глазами. «Нет времени на отдых», – отвечал я, стиснув зубы. «Каждая минута на счету. Я чувствую это». И мои усилия не прошли даром. Постепенно я начал чувствовать, как мои меридианы становятся более эластичными и прочными. Теперь я мог пропускать через себя гораздо большие объемы ЦИ, не рискуя повредить свое тело. Но самым сложным оказался последний этап – слияние с пространством. Даже спустя два месяца интенсивных тренировок, я все еще не мог полностью понять, как это должно работать. Проклятие! выругался я однажды после очередной неудачной попытки как можно слиться с чем то что невозможно потрогать или увидеть чешуйка которая все это время наблюдала за моими тренировками удивленно посмотрела на меня но папа начала она разве ты не делаешь это каждый раз когда используешь свои техники шагов я замер пораженный простотой и глубиной ее слов и тут меня осенило Все это время я пытался контролировать пространство, вместо того, чтобы стать его частью. С новым пониманием я снова погрузился в медитацию. На этот раз я не пытался навязать свою волю окружающему миру. Вместо этого я позволил себе раствориться в нем, стать частью бесконечного потока энергии, пронизывающей все сущее. И вдруг я почувствовал это. Невероятное ощущение единства со всем, что меня окружало. Я мог чувствовать каждый листок на деревьях, каждую песчинку под ногами, каждую каплю воды в ближайшем ручье. Это было похоже на пробуждение от долгого сна. Открыв глаза, я увидел мир совершенно по-новому. Все вокруг было пронизано тонкими нитями энергии, переплетающимися в сложный, но гармоничный узор. И я был частью этого узора. «Чешуйка!» Прошептал я, боясь нарушить это удивительное состояние. «Спасибо тебе! Ты помогла мне понять то, что я не мог осознать сам!» Змейка довольно зашипела, явно гордая собой. Но ну, а мне действительно не хватало просто взгляда со стороны, чтобы все осознать!» «Всегда пожалуйста!» — ответила она. «А теперь можно мне, наконец, попробовать эти вкусные кристаллы?» Я рассмеялся, чувствуя, как напряжение последних месяцев отпускает меня. «Конечно, малышка! Ты это заслужила!» Разобравшись с четвертым томом, я понял, что готов двигаться дальше. С трепетом и волнением я достал пятый том техники лунного света. В прошлый раз большая часть текста была скрыта от меня, но теперь, после всех тренировок и нового понимания природы ЦИ, я надеялся, что смогу раскрыть все его секреты. Осторожно развернув свиток, я влил в него поток своей лунной ци. И к моему удивлению и радости, текст начал проявляться, словно невидимые чернила под воздействием тепла. «Звездное небо» — гласило название пятого тома. Я почувствовал, как мое сердце забилось чаще от предвкушения. Этот том обещал открыть мне путь к совершенно новому уровню силы. Жадностью я погрузился в чтение, впитывая каждое слово каждый символ. И чем дальше я читал, тем больше понимал, насколько этот том отличается от всех предыдущих. Здесь не было привычных техник и упражнений для совершенствования лунной ци. Вместо этого пятый том готовил меня к полной трансформации, к переходу на совершенно новый уровень, уровень звездной ци. «Звездная ци», — гласил текст. Это энергия, превосходящая все известные формы духовной силы. Она объединяет в себе мощь солнца и луны. Ее разрушительный потенциал и универсальность не имеют равных в мире смертных. Я чувствовал, как от этих слов по моему телу пробегают мурашки. Звездные отцы обещала силу, о которой я даже не мечтал. Но вместе с тем я понимал, что путь к этой силе будет весьма и весьма тернист. Первым этапом, согласно Тому, было объединение звездным потоком. Эта техника требовала от практика соединиться с небесными потоками энергии, чтобы начать процесс преобразования лунной Ци в звездную. «Внимание!» – предупреждал текст. «Малейшая ошибка в этой технике...» может привести к катастрофическим последствиям. Неправильная синхронизация способна разорвать энергетическую структуру практика, что приведет к мгновенной смерти. Я сглотнул, осознавая всю серьезность ситуации. Но страх не мог остановить меня. Я зашел слишком далеко, чтобы отступать сейчас. Следующим этапом было формирование звездного ядра. Этот процесс требовал создания в моем внутреннем мире нового источника ЦИ, который должен был стать вместилищем для звездной энергии. Формирование звездного ядра – процесс длительный и ресурсоемкий, говорилось в свитке. Он потребует от практика всех его сил и полной концентрации, но результат стоит всех усилий. Звездное ядро станет источником силы, многократно превосходящей все, что было доступно ранее. Последним этапом было мастерство звездной Ци. Здесь описывались техники и приемы, доступные только тем, кто успешно прошел два предыдущих этапа. Звездная Ци, гласил текст, это не просто более мощная форма энергии. Это совершенно новый способ взаимодействия с миром. Техники звездной ЦИ позволяют практику манипулировать реальностью на фундаментальном уровне, создавая эффекты, недоступные для обычной ЦИ. Я читал о техниках, способных разрушать горы одним движением, о приемах, позволяющих манипулировать пространством. Это выглядело просто невероятным, почти за гранью моего понимания. Но я чувствовал, что это правда, что все это действительно возможно. Дойдя до конца свитка, я обнаружил, что последняя часть все еще скрыта от меня. Как раз та, где подробно описывалось изучение этих техник. Я откинулся назад, чувствуя, как голова кружится от обилия новой информации. Звездная ЦИ открывала передо мной совершенно новые горизонты, обещая силу, которая выходила за рамки моего воображения.